Было около девяти часов, когда я входил в нашу гостиную, и первым моим впечатлением было, что у нас пожар. Комната до того была полна дымом, что свет лампы, стоявшей на столе, имел вид пятна. Но когда я вошел, то успокоился, так как закашлялся от едкого табачного дыма. Сквозь туман смутно обрисовалась фигура Холмса в халате. Он сидел, скорчившись в кресле, с черную глиняную трубку в зубах. Вокруг него лежало несколько свертков бумаг. — Что, простудились, Ватсон? — спросил он. — Нет, я кашляю от отравленной атмосферы. — Да. — Теперь, как вы сказали, и я нахожу ее несколько тяжелую. — Тяжелую? Она невыносима. Так откройте окно. Я вижу, что вы целый день были в вашем клубе. Милый Холмс, разве я не прав? Конечно, правый, но как? Он засмеялся от моего недоумения. Вы распространяете вокруг себя, Ватсон, такую восхитительную свежесть, что приятно упражнять свои небольшие способности на ваш счет. Джентльмен выходит из дому в дождливую погоду и грязь. Возвращается же он вечером со шляпой и сапогами, не утратившими свой лоск. Значит, он целый день не двигался. У него нет близких друзей. Где же мог он быть? Разве это не очевидно? Да. Пожалуй, что и очевидно. Свет полон очевидностей которых никто не замечает. Как вы думаете, где был я?» «Так же не двигались с места. Напротив. Я был в Девоншире». «Мысленно?» «Именно. Мое тело оставалось в этом кресле, и, как я, к сожалению, вижу, истребило в мое отсутствие две больших кружки кофе и невероятное количество табаку». Когда вы ушли, я послал к Стамфорду за типографическую карту этой части болота, и мой ум целый день бродил по нему. Я могу похвастать, что не заблужусь на его дорогах. Это карта большого масштаба, вероятно? Очень большого. Он развернул часть ее на своих коленях. Здесь вот тот участок, который нас интересует. А вот и баскервиль гольф в середине с лесом вокруг него. Именно. И я полагаю, что Тисовая аллея, не обозначенная на карте под этим названием, идет вдоль этой линии с болотом на правой ее стороне, как вы видите. Это кучка строений, деревушка Гримпен, в которой живет наш друг доктор Мортимер. На пять миль в окружности... Как вы видите, находится очень немного разбросанных жилищ. Вот Лафтарголь, о котором было упомянуто в рассказе. Тут обозначен дом, который может быть принадлежит натуралисту Стапльтону, если я верно припомнил его имя. Здесь две фермы на болоте: Гайтор и Фаульмайер, а в милях далее находится большая принцтаунская тюрьма. Между и вокруг этих разбросанных пунктов лежит мрачное безжизненное болото. Тут, наконец, находится сцена, на которой разыгралась трагедия и на которой мы попробуем ее воспроизвести. Это должно быть дикое место. Да, обстановка подходящая. «Если черт желал вмешаться в дела людей...»